Пять недосказанных слов. «Мак, ты не спишь?» Поразительно гнусный вопрос. Я с трудом разлепляю веки, шарю под кроватью и швыряю в гвоздя ботинок. «Я так и знал, что не спишь», — увертываясь, констатирует гвоздь. «Второй ботинок подать?» Я со стоном подтягиваюсь, все тело ноет, будто меня протащило не по снегу, а по усыпанному галькой пляжу. Ночью, когда мы возвратились, мама заставила меня подвергнуться осмотру, и Надя, отыскав на моем организме дюжину кровоподтеков и ссадин, намазала их какой-то дрянью. Анна Федоровна на работе, овощной сок на столе, размазня в духовке. Надя ушла к Мурату, поскольку-то ей надоел, трещит гвоздь. Ночью вовсю мило, бектау отрезано, на почту очередь, как на канатку. В октау туристы озверели и лают из окон. Мне смешно. Вспоминаю одну байку Олега. Матросы играли в шахматы. Проигравший обязан был высунуться в иллюминатор и двадцать раз пролаять. Не как-нибудь протявкать, а именно пролаять с рычанием и воем. Когда пришла очередь Олега, он с ужасом увидел, что на него, перегнувшись через фальшборд, по ласково смотрит командир корабля. Олег мужественно долаял до конца и двадцать суток сидел без берега. Я снимаю с клетки покрывало и выпускаю жулика на свободу. Для начала он осыпает меня бранью, потом кусает за палец и восторженно орет. «Нельзя кусаться! Нельзя, тебе говорят!» Этому фокусу я обучал его целую осень. «Жульё, скажи ему про носки!» — злодействует гвоздь. «А то он опять забудет сменить!» «Заткнись, небритая харя!» — каркает жулик. «Ведьма, хвост вырву!» «Максим, тебе пора жениться!» Видя, что я одеваюсь, жулик торопится выболтать весь свой репертуар, знает, что скоро останется один. Летом ему веселее, окно открыто, и можно побеседовать с мальчишками, пополнить к новому учебному году их словарный запас. Директор школы не раз грозился привлечь жулика к суду. «Я подсыпаю в кормушку овса и проса, доливаю в плошку воды». Подсовываю любимое жуликом лакомство — салатный лист, и выхожу на связь с Левой. Олег меня опередил. Все наши новости Леве известны. Он успел прокатиться по гребню до десятой, изучил в бинокль склоны и крайне удивлен тем, что четыре крайние лавины сошли полностью, а в одиннадцатой опустили лишь часть лавиносбора и два из пяти лотков. Впрочем, ночью Буран кое-чего туда добавил подбросил боеприпасов, и лавина сборы четвертой и седьмой переполнена настолько, что пятиметровых снегомерных реек не видно. Ему не скучно, у него все есть. Он просит передать ребятам привет и персональной гвоздю, которого ждет приятный сюрприз. Пленку из кассеты, оставленную им на кровати, ведьма превратила в груду обрывков. Пока гвоздь под сочувственную ругань жулика клянется и божится стереть ведьму с лица земли, я продумываю информацию и прихожу к выводу, что мне давно и незаслуженно везет. Ясно, почему мы так дешево отделались. Просто одиннадцатая выстрелила из одного ствола, хотя вполне могла из двух. Все-таки непостижимо. Один снаряд сорвал четыре с половиной лавины. Какой-нибудь ловкий аспирант на этом снаряде может состряпать целую диссертацию. За завтраком гвоздь продолжает снабжать меня информацией. Надя ушла к Мурату не навсегда, а осмотреть хаджи. На расчистке шоссе работают три бульдозера, а бреки Хусейна изловили двух фанов, удиравших на лыжах в каракол и тому подобное. Тут вваливаются мои тунеядцы и дополняют картину. Олег подтверждает, что за ночь никаких ЧП не произошло, если не считать того, что Рома слопал банку сгущенки, а неведомо куда исчезнувший гвоздь был обнаружен и изобличен при попытке влезть на балкон второго этажа гостиницы «Октау». Приведенный домой на Аркане, Гвоздь нагло объяснил свое неслыханное поведение тем, что хотел помочь одному хорошему человеку, морально поддержать его в трудную минуту. Трудной же эта минута была потому, что при переселении хороший человек потерял очки, а он, Гвоздь, якобы их нашел. При обыске никаких очков обнаружено не было. После интенсивного растирания снегом, гвоздь саморазоблачился. Хороший человек является туристкой по имени Галя, каковая согласилась выйти за него замуж по окончании института кинематографии, куда надеется поступить нынешним летом с четвертого захода. С третьего оскорбленно поправляет гвоздь и уверенно добавляет. «Обязательно поступит. У нее...» Он делает плавное движение ладонями. «Все данные...» Я ругаю гвоздя последними словами, и он, глядя на меня слишком честными глазами отпетого плута, клянется отныне не подходить к туристкам на пушечный выстрел. Не выдержав моего взгляда, он берет в свидетели потолок и уточняет. На время лавинной ситуации, и если, конечно, они сами не подойдут. Превратив таким уточнением свою клятву в пустой звук, гвоздь принимает позу святого, отрешившегося от мерзких соблазнов. Растодушный осман вступается за него. «Верить надо. Зачем человеку к другим девушкам подходить, если был помолвка?» И мы смеемся. Мы ни секунды не сомневаемся в том, что первая же юбка, оказавшаяся в поле зрения гвоздя, оставит от этой помолвки смутное воспоминание. Мы приступаем к делу. Ранним утром, когда буран кончился, Олег и Рома прогулялись на лыжах и нащелкали два десятка фотографий. Они уже отпечатаны и лежат в столе. Вот фотография лавинного конуса 11-й, у которого для наглядности поставлена лыжа. Высота вала метров 5, длина метров за сто. Какая нужна силища, чтобы скрутить жгутом железобетонные столбы электропередачи? А ведь 11-я не израсходовала и половины боеприпасов. В сорочке-то родился чиф, комментирует Олег, даже с галстуком. Кто нас учил без страховки по канату не ходить? Я соглашаюсь, что стрелять было опрометчиво. И всматриваюсь в фотографию. То, что одиннадцатая -е нас пощадила, это чудо. Но и теперь, растревоженная, она очень опасна. Я бы даже сказал, более опасна, чем раньше, потому что может породить у туристов беспечность. Они решат, что лавина сошла, и прогуливаться вдоль шоссе не возбраняется. Нужно напомнить Бычкову, чтобы не выпускал туристов за пределы поляны Бектау. Лавина всегда сходит неожиданно, а повторная вдвойне, потому что в расчет ее не принимаешь. Повторных лавин я не люблю больше всего. — Хотя бы скорее сорвались, — гудит Олег. — Висят над головой, как петли, того и гляди удушат. — Ну и что ты предлагаешь? — спрашивает гвоздь. «Обстрелять — Обстрелять? Олег молчит. Молчу я. Все молчат. Такого случая в нашей практике еще не было. Я бы, во всяком случае, не взял на себя ответственность стрелять по 4 и седьмой. И подумать страшно, что они могут натворить. А ждать лучше? Пожалуй, чуточку лучше. Даст Бог не разозляться и сойдут по очереди. Я продолжаю изучать фотографии остальных лавин, от десятой до 4, и все более убеждаюсь, что они затеяли с нами чрезвычайно скверную игру. Я вспоминаю Дубровского, ту сцену, когда человека вталкивали в коморку, где он оказывался один на один с разъяренным медведем и дрожал от страха в единственном безопасном углу. Мы тоже прижаты в угол, и перед нами тоже разъяренный медведь. Только долго ли он останется привязанным, день, час или одну минуту, не знает никто. Звонит Мурат. Он ждет меня через 20 минут. Я отпускаю, ребят, надо собраться с мыслями. Да, чрезвычайно скверная игра, в которой у меня на руках нет ни одного козыря. Ни подрезать лавины, ни обстрелять их я не решусь. К такому повороту событий я не готов. Пассивную оборону держать не научился, привык нападать первым. В результате я уже проиграл с домом номер 23. И если ни одна комиссия в этом меня не упрекнет, то самому себе я могу признаться, что был нерешителен и благодушен. Главный судья ловинщика — покойники на шее, — говорил Юрий Станиславович. Щемящая горечь, которой я не имею права сейчас отдаваться, перерастает в острое недовольство собой. За то, что у меня не хватило характера уберечь дедушку Измаила, за лихой кавалерийский наскок на одиннадцатую — и, наконец, за то, что на заседании штаба я не сказал всей правды. Если первое непоправимо, а второе волею случая сошло с рук, то за третье мне нет оправдания. Третьего Юрий Станиславович мне бы не простил. Боишься непонимания, скандала, взрыва страстей? Тогда зачем ты пошел в лавинщики, когда есть на свете такая спокойная должность «Ночной сторож»? Три года назад, в последний свой приезд, Юрий Станиславович почувствовал себя плохо. В тот январский день солнце заливало склоны, но он не пошел кататься и лежал на кровати, забавляясь жуликом и поругивая свой радикулит. Лишь много спустя я узнал, что он скрывал от всех смертельный недуг. Он был сильным, веселым, ироничным человеком и не терпел жалости, сочувственных взглядов. Радикулит он выдумал, его терзал рак. Я был взбудоражен. Утром в лавине погибли два туриста, только несколько часов назад мы их откопали, и слово за слово разговор пошел о профессии лавинщика, о его работе, жизни и смерти. Юрий Станиславович вспоминал разные эпизоды, анализировал ошибки лавинщиков, приводившие к трагическому исходу, и я, еще не остыв от пережитого, про себя возмущался спокойствием, с которым он говорил о смерти. Теперь-то я знаю, что он имел право так рассуждать. Но тогда его философские размышления казались чуть ли не кощунственными, ведь только что ушли из жизни два человека. Ему были чужды и скорбный пессимизм Экклезиаста и восточное равнодушие к смерти, зато он очень одобрял самоуспокоительную мудрость Монтэня и, помню с большим уважением, Процитировал Горация. Считай всякий день, что тебе выпал последним, и будет мил тот час, на который ты не надеялся. Нам с вами легко рассуждать, сказал я. А каково этим двоим? Им еще легче, куда труднее их близким, и тем из-за кого они погибли, добавил я. В данном случае казнить себя не за что, возразил Юрий Станиславович. Ни людской, ни Божий суд, если он существует. Тебя обвинять не станет. Другое дело, если покойники повиснут на тебе из-за твоего недомыслия или трусости. Надеюсь. Надейся. Но не забывай, что иной раз ничей личный опыт не подскажет тебе, что надо делать. И немедленно. Это теоретики все знают. Практики же должны учиться всю жизнь. А чтобы ты не думал, что старый ворон выжил из ума, дай-ка мне карту Кушкола, бумагу и карандаш. Теперь представь себе, и Юрий Станиславович быстро и четко смоделировал примерно такую же ситуацию, в какой сегодня оказался Кушкол. Исключающий обстрел снежная буря, переполненные лавиносборы, сцепление факторов, препятствующих немедленному сходу лавин, и перекрытое шоссе на Каракол. «Не завидую тебе», — подсоков языком, сказал он. «Ну, что же ты будешь делать?» Я почесал в затылке. У Горация на этот счет ничего не сказано? Ни у Горация, ни у Аболенского, ни даже у твоего любимого Монти. Это ужасно. Ни одной шпаргалки. Напряги, хотя ты к этому не привык, собственные мозги. Ты на экзамене. Отвечай. Можно подумать. Даю пять минут. Я всматривался в карту, вчитывался в набросанные на бумаге цифры и формулы, напряг мозги и пришел к выводу, что три главные лавины — Перевалят за миллион кубов каждая. «Фантастика!» — недоверчиво сказал я. «Такое раз в сто лет бывает, и то, если год високосный». «Значит, у тебя имеется один шанс из двух в подобной ситуации оказаться», — усмехнулся Юрий Станиславович. «Так какая зона будет опасной? Учти, от твоего решения зависит жизнь многих людей». Я подумал и провел на карте волнистую линию. «Недобор, но об этом потом. Что же ты предпримешь?» «Потребую эвакуировать туристов из лавиноопасной зоны, установить контрольно-пропускные пункты и посты наблюдения, проверю спасательный инвентарь» «И так далее. Это ты по конспектам вызубрил. Вот почему я затеял этот разговор. Когда из-за своей ошибки погибает лавинщик, это очень печальное, но по большому счету его личное дело» но право на ошибку, из-за которой погибнут другие, он не имеет. До сих пор твоя деятельность в Кушколе была относительно благополучной, и я опасаюсь, что к настоящим неожиданностям ты не совсем готов. Считается, что недобор ближе к истине, чем перебор. Так это сказано не для лавинщиков. Если не хочешь, чтобы покойники мешали тебе видеть розовые сны, становись мудрым перестраховщиком. Посмотри внимательно на карту, и на линию, которую ты провел. Она, быть может, обрекает на гибель проживающих здесь. Он сделал на карте несколько пометок. И здесь. Явный и непростительный недобор. Дело в том, что в дьявольской ситуации, которую мы смоделировали, лавины могут оказаться катастрофическими, и тогда воздушная волна, почти наверняка Максим, обрушится на турбазы Кавказ, Альпинист и Кёксу, и даже на гостиницу Актау. Вот эти пять последних слов я и побоялся сказать на заседании штаба. Такого нашествия туристов приемное начальника управления еще не видывала. Понять их легко. Не для того люди с боем добывают путевки в Кушкол, чтобы изнавать в переполненной гостинице, выстаивать двухчасовые очереди в столовую и ругаться с обслуживающим персоналом, который не в силах справиться с таким наплывом. Правда, глядя со своей колокольни, я куда больше обеспокоен не тем, что туристы заперты в клетке, а тем, что они из нее вырываются. Но когда страсти кипят, разъяснительную работу проводить бесполезно, да и небезопасно. Туристы ломятся в запертую дверь кабинета, окружили стол секретарши и потрясают документами. Одни повышают голос до визга, другие умоляют, третьи плачут. Особенно донимает Юлию, Она заменила захворавшую секретаршу Марию Ивановну, качающий права краснорожей детина, который так разошелся, что вот-вот выпрыгнет из штанов. Терпеть не могу скандалистов. Человек, надрывающийся от крика, да еще с бессмысленно выпученными глазами, вызывает у меня непреодолимое желание ухватить его за шиворот и макнуть в пожарную бочку с водой, чтобы зашипело. Наступив детине на ногу, я переключаю его нервную систему на другую фазу, пережидаю взрыв проклятий, вежливо извиняюсь и спрашиваю у Юлии, кто в кабинете. Она враждебно смотрит на меня, словно я виноват в том, что она спала на раскладушке и цедит сквозь зубы, что заседает штаб. Я интересуюсь, довольна ли она гостями. Вижу, что ее рука тянется к пресс-папье и удовлетворенно пробираюсь в кабинет со двора через неведомую туристам потайную дверь. Мы как будто и не расставались. Вся вчерашняя компания в сборе, за исключением Хусейна и Леонида Ивановича, который отсыпается. Лица у директоров помятые, да и у Мурата под глазами черные круги. Но он гладко выбрит, подтянут и уверен в себе. Форму он держать умеет. Он бросает, будто рубит короткие указания, а Гулиев и Бычков записывают в блокноты. Того-то переселить туда-то, этого к этому, тому создать условия, а такого-то, наоборот, их лишить, он и без них красивый. С моим приходом Мурат закругляется, внутренние секреты не для чужих ушей, и неожиданно, без всякого перехода, возвещает. Начинаем обсуждение. Кто первый? Что обсуждаем? Я вытаскиваю блокнот. Сейчас узнаешь. Говори, Бычков. Уже по первым словам директора Бектау, я догадываюсь, что попал на судилище. Бычков обрушивается на меня как прокурор. Я обвиняюсь в том, что гостиница отрезана от Кушкола, осталась без связи и электроэнергии, без свежего хлеба и на голодном водном пайке, в том, что более тысячи туристов находятся в антисанитарных условиях. В гостинице нанесен огромный моральный и материальный ущерб. С каждым часом отношения с туристами обостряются. И он, Бычков, категорически требует привлечь виновника к суровой ответственности. Затем в сложенный для меня костер подбрасывают дровишки остальные директора. Обвинения примерно такие же, и Мурат подводит итоги. Он клеймит меня за ситуацию с Бектау, за паникерство, которое привело к необоснованному переселению сотен людей и нарушению ритма жизни, работы всего курортного комплекса. Мурат говорит и говорит распаляясь от своего красноречия, а я никак не могу понять, зачем разыгрывается этот спектакль, пока не обнаруживаю, что Гулиев строчит протокол. Понятно, мой старый и верный друг решил на всякий случай этим документиком навесить на меня всех собак. Нет уж, ребята, здесь я пассивную оборону держать не намерен. Я тоже пришел сюда не с оливковой ветвью, посмотрим, кто кого. Я. Прошу внести в протокол признание подсудимого. Снежная буря тоже моих рук дело. Я ее насвистел. Мурат, шуточка меня отделаешься. Отвечай конкретно. Я. И все, что я скажу, попадет в протокол? Мурат, это я тебе гарантирую. Я. И копию мне тоже гарантируешь? Мурат, две, три, сколько захочешь. Сейчас я зол, решителен и беспощаден. Никаких недомолвок и компромиссов. Я тоже не люблю, когда мне лезут в душу, тем более, когда в нее плюют. И когда топят, чтобы самим удержаться на поверхности, очень не люблю. Мурату нужна бумага, что ж, он ее получит. Я. Мне достаточно одной. Обвинение первое. Бектау отрезано. Да, это сделал я, и сделал намеренно, решившись на обстрел лавин». Согласен, что это было ошибкой, в том смысле, что два человека, Сорокин и я, подвергались большому личному риску. И только. Но если бы мы этого не сделали, и лавины сошли самопроизвольно, то кто мог гарантировать, что туристы, гуляющие по шоссе в одиночку и группами, остались бы в живых? Кстати, одиннадцатая -е может сойти повторно. Прошу вас, Бычков, это обстоятельство учесть. Дальше. Бектау осталось без связи и электроэнергии. А почему? Разве Аболенский не предупреждал, что телефонный кабель следует проложить под землей, а Бектау обеспечить автономной дизельной электростанцией? А мои докладные по этому поводу. Но у начальника управления на этот пустяк никогда не было денег. Так или не так, Мурат Хаджиевич? Прошу занести в протокол дословно. Кто в этом виноват? Гулиев вопросительно смотрит на Мурата, тот угрюмо кивает. Я. Дальше. По моему требованию сотни людей были переселены из Турбас, что внесло хаос в жизнь Кушкола. Более того, превратило ее в ад. Но если четвертая и седьмая сойдут... Мурат, нам плевать на твое «если», — потрясает пачка бумаг. Видишь, эти жалобы подписаны лауреатами государственных премий, учеными и людьми искусства, другими ответственными товарищами, ценными для науки людьми, которым мы, по твоему настоянию, сорвали заслуженный отдых? Если это не наука, а знахарство, алхимия. Кто, какой турист теперь поедет в Кушкол, где ему связывают крылья, лишают свежего воздуха? Я. Можно отвечать? Мурат. И немедленно. Я. Во-первых, меня эти жалобы не интересуют, вне зависимости от того, кто их подписал, лауреат или студент. Ведь я занимаюсь лавинами, а не обслуживаю туристов. Во-вторых, мое «если», на которое тебе, Мурат, наплевать, это не знахарство, а прогноз, который, к превеликому сожалению, бывает точным. Я предупреждал о третьей лавине и настаивал на том, чтобы из дома номер 23 были выселены все жильцы до единого. По личному разрешению начальника управления в доме осталась одна семья, и, как результат, погиб Измаил Хаджиев, так как же быть с моим «если», Мурат Хаджиевич? Молчишь? Мурат сник, сгорбился, но мне его совершенно не жаль. Пусть и он на своей шкуре почувствует, что такое запрещенный прием. Я. В-третьих, я действительно перед всеми вами виноват. Вчера на заседании штаба не сказал всей правды. Мурат. Пиши, Гулиев. Я. Я слушал, смотрел на вас и думал, что слишком много правды вам не переварить. «Правда, лекарство слишком сильное. Его, бывает, нужно давать по частям, постепенно. И теперь я сожалею об этом. Мурат. Без загадок, конкретно. Я. Вы считаете, что ситуация сложилась скверная, отвратительная. На самом деле она еще хуже. Вчера я привел вам слова Боленского, что если сойдут четвертая и седьмая, три турбазы окажутся в опасной зоне». Я сказал вам половину правды. Вторая же половина заключается в том, что в зону действия воздушной волны может попасть и гостиница «Октау». Поэтому я предлагаю прекратить пустую, никому не нужную болтовню и немедленно, не теряя ни минуты, начать эвакуацию туристов из «Октау».